Поэтому толпа, вливавшаяся в сады Цезаря, была изумлена. Все главные аллеи и боковые, пролегавшие в глубине вокруг лужаек и прудов, были уставлены столбами, к которым привязывали христиан. С более возвышенных мест, где вида не заслоняли деревья, можно было видеть длинные ряды столбов с привязанными к ним людьми, украшенные цветами и вьющимися растениями. Столбы разбегались во все стороны, и ближайшие казались мачтами кораблей, а дальние, похожи были на увитые зеленью тирсы, воткнутые в землю. Количество жертв превзошло все ожидания народа. Можно было подумать, что целое племя привязали к столбам для забавы Цезаря и Рима. Толпы останавливались перед отдельными осужденными, если их интересовал вид, возраст или пол жертвы, Рассматривали лицо, цветы, гирлянды плюща и трогались дальше, невольно задавая себе вопрос. «Неужели обнаружено столь большое число поджигателей? И как могли сжечь им дети?» И недоумение постепенно переходило в тревогу. Наступала ночь. На небе блеснули первые звезды. Тогда у каждого столба встал раб с пылающим факелом в руке и когда звук трубы прокатился по садам, возвещая начало зрелища, они коснулись факелами столбов. Скрытая под цветами солома, обильно политая смолой, мгновенно вспыхнула ярким пламенем, которое усиливалось с каждой минуты и поднималось кверху, охватывая ноги осужденных. Народ молчал. Сады наполнились стоном и криками боли. Некоторые, подняв головы к небу, запели гимн в честь Христа. Народ слушал. Но даже самые жесткие сердца были поражены, когда с меньших столбов послышались раздирающие крики «Мама! Мама!». Дрожь пробежала по телу даже наиболее пьяных зрителей при виде невинных детей, плачущих от боли и страха, задыхающихся в дыму, который начал душить жертвы. Пламя ползло кверху, охватывая цветочные гирлянды и тела. Осветились главные и боковые аллеи. Осветились чаша, лужайки и цветочные клумбы. Заблестела вода в прудах и бассейнах. Деревья стали розовыми. Было светло, как днем. Запах горелого мяса наполнил сады. Но рабы тотчас стали сыпать в приготовленные заранее кодельницы миру и алоэ. В толпе послышались крики, но трудно решить сочувственные к христианам или восторженные и прославляющие Цезаря, и эти крики усиливались по мере того, как огонь охватывал столбы, лизал грудь осужденных, сжигал знойным дыханием своим волосы на голове, бросал искры в лицо, пока наконец не вырывался вверх, словно и он прославлял победу и торжество той силы, которая создала его.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 На некоторых колесницах ехали знатные римлянки, матроны и девушки, также пьяные и полуголые. Около квадрик бежали мужчины, потрясая тирсами. Некоторые били в тимпаны и бросали цветы. Вся эта пышная процессия медленно двигалась вперед, издавая вакхический крик и «Эвоэ!» по главной аллее среди дыма и человеческих светочей. Цезаря сопровождали Тигелин и Хилон. Страх которого забавлял Нерона. Он лично правил квадригой и, проезжая, смотрел на горящие тела и прислушивался к крикам народа. Стоя на высокой золоченой колеснице, окруженной морем голов, которые склонялись перед ним, в отблесках огня в золотом венке церкового наездника он возносился над толпой и казался исполином. Ужасные руки его, простертые вперед и держащие вожжи, казалось, благословляли народ. На лице и в прищуренных глазах дрожала улыбка, и он сиял, как солнце, как божество. Страшное, но прекрасное и могучее. Иногда он останавливался, чтобы лучше рассмотреть какую-нибудь девушку, тело которой лизал огонь, или ребенка, корчившегося в предсмертной агонии. И снова двигался вперед, ведя за собой обезумевшую, разнузданную толпу. Он кланялся народу или, откинувшись назад и, натягивая золотые вожжи, разговаривал с тигелином. Доехав до большого водомета на перекрестке двух широких аллей, он сошел с колесницы и, подав знак друзьям, замешался в толпе. Его встретили криком и рукоплесканиями. Вакханки, нимфы, сенаторы, жрецы, фавны, сатиры и солдаты окружили его безумным хороводом, а он, имея по одну сторону Тигелина, а по другую Хилона, обошел фонтан, вокруг которого возвышалось несколько светочей, останавливался перед каждой жертвой, делал замечание или шутил над стариком-греком, на лице которого было написано «безбрежное отчаяние».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 Отдал в руки убийцы, когда все это было ему прощено во имя Христа. Еще раз предал его в руки мучителей. Никогда человек не причинял другому человеку более страшных и кровавых обид. И вот теперь жертва пылала на смоленом столбе, а палач стоял внизу и смотрел на ее мучения. Взор главка не отрывался от лица грека. Иногда дым заслонял его, но ветер отгонял его, и Эхилон снова чувствовал на себе пристальный взгляд. Он вскочил, хотел бежать, и не мог. Вдруг почувствовал, что ноги его налиты оловом, что чья-то невидимая рука держит его со сверхчеловеческой силой перед этим столбом. Он замер. Чувствовал, что надорвалось в нем что-то, что достаточно ему крови и мучений, что приходит конец жизни.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 И послышался сверху слабый голос, похожий на стон. «Прощаю». Хилон бросился лицом на землю, воя, как зверь, и, захватив руками горсть песка, посыпал себе голову. Глаза его вспыхнули необыкновенным огнем. На сморщенном лбу был написан «Восторг». Нескладный минуту тому назад грек стал вдруг похожим на священника, восхищенного божеством, который хочет открыть народу сокровенные тайны. «Что с ним? Он сошел с ума!» — раздались голоса. Ахиллон, повернувшись к толпе и протянув вверх правую руку, стал громко кричать, так что не только августианцы, но и окружавшая их огромная толпа ясно услышала его слова. «Народ римский, клянусь тебе смертью моей, что здесь погибают невинные, а поджигатель — вот кто!» И он указал на Нерона. Наступило молчание. Придворные замерли. Хелон стоял с протянутой дрожащей рукой и продолжал указывать на Цезаря. Вдруг произошло замешательство. Народ неудержимой волной хлынул к старику, желая лучше рассмотреть его. Раздались крики «Держи его!» Другие вопили «Горе нам!» В толпе пронесся свист и повсюду закричали «Меднобородый! Матери-убийца! Поджигатель!» Волнение росло. Багханки с диким криком прыгали на колеснице. Несколько перегоревших столбов внезапно рухнуло, рассыпая вокруг искры и увеличивая замешательство. Слепая, неудержимая толпа оттеснила Хилона и увлекла его в глубь сада. И в других местах стали падать подгоревшие столбы, наполняя аллеи дымом и искрами, запахом горелого дерева и трупным смрадом. Факелы гасли. В садах стало темно. Встревоженная толпа, мрачная и молчаливая, теснилась к воротам. Весть о случившемся, переходя из уст в уста, выросла в нечто маловероятное. Одни рассказывали, что Цезарь упал в обморок, другие, что он сам признался, что велел поджечь Рим. Иные утверждали, что он тяжко заболел, иные, что его увезли мертвого на колеснице. Раздавались голоса, сочувствующие христианам. «Не они сожгли Рим, зачем же столько крови, мук и несправедливости? Разве боги не отомстят за невинных, и какие жертвы смогут их теперь умилостивить?» Слова «невинные жертвы» повторялись все чаще и чаще. Женщины жалели детей, которых бросали на съедение диким зверям, распинали на крестах или сжигали в этих проклятых садах. Жалость к христианам сменилась проклятиями, которые посылались Цезарю и Тегелину. Но были и такие, которые вдруг задавали вопрос. Что же это за божество, которое дает силы переносить такие страдания и смерть? Они возвращались домой, размышляя об этом. Хелон долго блуждал по садам, не зная, куда идти и что делать. Теперь он снова почувствовал себя бессильным, несчастным и больным стариком. Он натыкался на полу обгорелые трупы, наступал на головни, которые посылали ему вслед рой искр. Иногда он садился, беспомощно оглядываясь по сторонам. Сады погрузились во мрак. Между деревьями скользило слабое лунное сияние, бросая неверный свет на аллеи, лежавшие поперек почерневшие столбы и бесформенные остатки обуглевшихся тел». Но старому греку казалось, что в лунном сиянии он все еще видит перед собой лицо главка, и что глаза лекаря устремлены на него. Поэтому Хелон старался спрятаться в тени. Потом он невольно побрел гонимой неведомой силой к фонтану, при котором испустил дух старый главк. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Старик обернулся и, видя перед собой незнакомого человека, воскликнул в страхе. «Кто это?» «Что ты за человек?» Апостол Павел из Старса. «Я проклят! Что тебе нужно?» Апостол ответил. «Хочу спасти тебя». Хиллон прислонился к дереву. Ноги его подкашивались, и руки повисли вдоль тела. «Для меня нет спасения», — глухо сказал он. «Разве ты не слышал, что Господь простил раскаившемуся разбойнику на кресте?» — спросил Павел. «Знаешь ли ты, что я совершил?» «Я видел твое страдание и слышал, как ты свидетельствовал истину». «О, господин! Если слуга Христов простил тебя в час муки и смерти, как же может не простить тебя сам Христос?» Хилон в отчаянии схватился за голову. «Простить? Меня простить? Наш Бог, Бог милосердия!» — ответил Павел. «Милосердие? Для меня?» «Ихилон застонал, как человек, не имеющий сил подавить боль и страдания». Павел сказал ему, «Обопрись на меня и пойдем». И они пошли по аллее, направляясь к водомету, который, казалось, плакал в ночной тишине над останками мучеников. «Бог наш, Бог милосердия», — повторил апостол, «если бы ты встал у моря и стал бросать в него камни, разве мог бы ты заполнить ими глубину морскую?» «И я говорю тебе, что милосердие Христа подобно морю, и грехи и вины людей тонут в нем, как брошенные в бездну камни. Оно как небо, покрывающее горы, земли и моря, потому что оно всюду, и нет ему ни границы, ни конца. Ты страдал у столба главка, и Христос видел твое страдание. Ты не боялся того, что встретят тебя завтра, и сказал, «Вот поджигатель». Христос запомнил слова твои. Миновали злоба и ложь, и в сердце твоем невыразимое горе. Пойди со мной и послушай, что я скажу тебе. И я также ненавидел его и преследовал его учеников. Я не хотел его и не верил в него, пока он сам не явился мне и не позвал меня. И с тех пор он стал моей любовью. Теперь он посетил тебя горем, страхом и болью, чтобы позвать к себе. Ты ненавидел его, а он любил тебя. Ты предал на муку его последователей, а он хочет простить тебя и спасти». Грудь бедняги сотрясалась от рыданий, душа его разрывалась на части. А Павел обнимал его, поддерживая, ободрял и вел, как солдат ведет пленника. Апостол продолжал говорить, «Пойдем, и я приведу тебя к нему. Зачем я разговариваю с тобой?» За тем, что он повелел мне собирать души людей во имя любви, и я исполняю завет его. Думаешь, что ты проклят? А я говорю тебе, уверуй в него, и тебя ждет спасение. Думаешь, что тебя ненавидят, а я повторяю, что он любит тебя. Посмотри на меня. Когда он не был во мне, жила в моем сердце одна лишь злоба. А теперь его любовь заменяет мне отца и мать, богатство и власть. Он один, наше прибежище, он один примет твою скорбь, воззрит на горе твое, утешит тебя и вознесет к себе. Говоря так, он привел его к фонтану, серебряные струи которого светились в лунном сиянии. Вокруг тишина и безлюдье. В этом месте рабы успели очистить площадку от полуобгорелых столбов и обуглившихся трупов. Хилон со стоном упал на колени и, закрыв лицо руками, застыл в таком положении, а Павел поднял лицо к небу и стал молиться. «Господи, воззри на этого страдальца, на сокрушение его, на слезы и страдания. Боже милосердный, проливший кровь за грехи наши, ради муки твоей, ради смерти и воскресения, прости его». Он замолчал, но долго еще смотрел на небо и молился. Но вот у ног его раздался стон. «Христос! Христос! Помилуй меня!» Тогда Павел подошел к фонтану и, зачерпнув рукой воду, вернулся к склоненному грешнику. «Хилон! Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Хилон поднял голову, отнял руки от лица и остался неподвижным. Луна освещала ярким светом его поседевшую голову, и бледное, застывшее, словно высеченное из камня лицо. Из птичников в садах Домиции донеслось пение петухов, а он все еще стоял на коленях, похожий на надгробный памятник. Наконец пришел в себя, встал и, обратившись к апостолу, спросил, «Что должен я сделать перед смертью?» Павел, погруженный в размышления о той неизмеримой силе, которые не могут противиться даже такие души, как у этого грека, вернулся к действительности и ответил «Верь и свидетельствуй истину». Потом они вместе вышли. У ворот сада апостол еще раз благословил старца, и они расстались. Этого потребовал Хилон, предвидевший, что после происшедшего Цезарь и Тигелин будут преследовать его. Он не ошибся. Вернувшись в свой дом, он нашел там претарианцев, которые тотчас схватили его, и сотник сцевин отвел грека на палатин. Цезарь уже отправился спать, но Тигелин ждал и, увидев несчастного Хилона, встретил его спокойно и холодно. «Ты совершил преступление, и кара за оскорбление величества не минует тебя. Но если завтра заявишь в амфитеатре, что ты был пьян и безумен...» и что виновниками пожара являются христиане, то наказание ограничится тем, что ты будешь высечен и изгнан. «Не могу, господин», — тихо ответил Хилон. Тигелин медленно подошел к нему и тихим, но страшным голосом спросил, «Как не можешь, греческая собака? Разве ты не был пьян? И разве не понимаешь, что тебя ждет? Посмотри туда!» Он указал на угол атриума, где подле длинной деревянной скамьи неподвижно стояли четыре раба-фракийца с веревками и орудиями пытки в руках. Хелон повторил. «Не могу, господин». Тигелина охватило бешенство, но он сдержал себя. «Ты видел, как умирают христиане? Хочешь так умереть?» Старец поднял бледное лицо, губы его что-то шептали. Потом он сказал... «И я верую в Христа». Тигелин с изумлением смотрел на него. «Собака, ты действительно сошел с ума?» И сдерживаемая в груди его ярость вдруг вся вырвалась наружу. Он в бешенстве схватил Хилона за бороду, повалил его на землю и стал топтать ногами, повторяя «Ты откажешься от своих слов? Ты откажешься? Откажешься?» «Не могу», — простонал старец. «Взять его и пытать». Услышав приказание, фракийцы схватили Хелона, бросили на скамью и, привязав его к ней веревками, стали железными щипцами сжимать его худые члены. Но он, когда они еще привязывали его, покорно целовал их руки, а потом закрыл глаза и лежал тихо, как мертвый. Но он был жив, потому что, когда Тигелин склонился над ним и еще раз спросил «Откажешься?», бледные губы его слабо пошевелились. И послышался еле слышный шепот «Не могу». Тигелин дал знак прекратить пытку и стал ходить по атриуму с лицом искаженным от бешенства, но в то же время и растерянным. Наконец ему пришла в голову новая мысль. Он повернулся к фракийцам и бросил. Вырвать ему язык.